Глава десятая. «Не надо играть в Холмса!» — поморщилась Кобра. «Это тебе не кино!» «Пойдем, Ватсон!» — улыбнулся я и потянул майоршу на кухню. «Просто открой шкафчик под раковиной!» «Зачем?» «Открой, увидишь!» Кобра нехотя подчинилась, распахнула покосившуюся дверцу за трапезного кухонного гарнитура который умер своей смертью еще в тех моих девяностых, как минимум. Оголило нутро пространство под раковиной. «Фу!» — Поморщилась и задержала дыхание. «Зрелище, конечно, не очень. Мусорное ведро с содержимым недельной давности. У бомжей на помойке приятней пахнет. Дерьмище ведро!» «А конкретнее?» «Слушай, Макс, тебе делать нехер больше, как в мусорке копаться? Что за гон?» Возмутилась она. «Наверное, подумала, что я время тяну. В общем, не ждала ничего дельного. А зря. Есть одна умная мысль. О человеке правду могут рассказать. Только жена, его дневник и мусорное ведро». «Это Чейз сказал?» «Нет, это сказал Лю...» Я вовремя осек себя. Чуть подумал и выкрутился, выдав знакомое имя из чьей-то памяти. «Лютер. Макс Лютер Кинг сказал». «Писатель вроде такой». «Мартин его зовут», — покачала головой кобра. «И не писатель он вовсе». «Да без разницы. Фразу-то хорошую придумал, верную. Короче, я с ним полностью согласен. А теперь, внимание, вопрос. У нашего подозреваемого жена отсутствует, а дневники он, уверен, не ведет. Тогда что нам может о нем рассказать мусорное ведро?» «Что?» «Ну, перечисли, что там внутри». «Плесень и бутылки!» «Какие бутылки?» «Из-под пива и настойки вроде!» Кобра с брезгливостью всматривалась в содержимое помойного ведра. «Ничего тебе странным не кажется?» «Хм, ну, откуда у него деньги на бутылочное пиво и на... на настойки?» Кобра поборола брезгливость, выудила бутылки, расставила на полу. «Хотя нет, они дешманские...» «Ширпотреб 40-градусный и пиво просроченное». Поджав губы, она смотрела на этот парад Тары, все еще не понимая, чего я от нее хочу. «Вот именно, что ширпотреб и просрочка. А русский стандарт – водяра премиум-класса. Денежек приличных стоит. Нет у него в мусорке бутылок из-под дорогого пойла, заметь. А в комнате есть. Откуда?» М «Да, странно. Ну и что это значит?» Нетерпеливо спросила меня кобра и тут же сама ответила. «А грабил блогера, значит?» «Его кто-то споил. Спецом». «Нафига? Сейчас узнаем. Пошли спросим». Мы спустились во двор. Там в газельке загорал Лёва Кропоткин. В наручниках, с видом обречённым, будто на расстрел уже приготовился. Рядом сидел Шульгин, писал от него объяснение. «Ты где водку взял?» Сходу выдал я подозреваемому вопрос в лоб. «Да купил же, говорю», — развёл тут руками-лопатами. «В этой, как её, в пятёрочке, ага». «Не пиди, Лёва. Русский стандарт в пятёрочке не продают», — покачал я головой. «На самом деле я не знал, что такое пятёрочка. Наверное, магазин какой-то. Но, судя по названию, больше на притон с игровыми автоматами похоже. И уж тем более я не знал, продают там такую водяру или нет. Но уловка сработала». «Ну, нашел», — поник головой Кропоткин. подробнее давай». «Оксана Геннадьевна», — возмутился было Мажорик, тычев меня авторучкой. «Я тут вообще-то объяснение беру с подозреваемого». «Тихо», — шикнула на него Кобра и с вниманием стала наблюдать за мной и алкашом. А я продолжил. «Рассказывай, Лёва, как клад бутылочный нашел». Тот вздохнул, как второклассник-второгодник, и выдал. «Ну это, вчера с вечером кто-то в квартиру постучал. Но это, думал, показалось, ко мне ведь никто не ходит так-то. Любка только хаживала, но когда это было... Ух, бабёнка огонь была!» Ближе к делу Паустовский. Лёва кивнул и поехал дальше словно по рельсам. «Ну, я открыл дверь, никого. А у двери соседской стоит, значит, холодненькая. Сверкает, отпотевает». Задержанный даже сглотнул. «Кто?» — не выдержала кобра. «Не поверите, водка! Аж цельных два пузыря сразу! Чистая, что кристаллик талый! Ну, я и тиснул. А чего? Не я так кто-то другой. Домой зашел, стал ее родимую кушать и что-то сам не заметил, как срубила. Так и проспал. А потом вы пришли и говорите, что Ромку порешил. Эх, беда, бедовая!» Я осмотрел место, где на рубашке Кропоткина был карман. Вроде оторван, но ниточки-то такие аккуратные торчат, будто помогали ножичкам. Срезали, а не с корнем вытрали. Все ясно. Кивнул я и сделал знак Оксане, указав на подъезд. Мы вернулись в квартиру, и я рассказал ей про карман. Чертовщина какая-то! Терла она виски, размышляла. Это еще не все, идем дальше. Мы вернулись в комнату. «Глянь на ножик, только не трогай». Я положил нож на подоконник, чтобы было лучше видно. Клинок, на удивление, относительно чистый, а рукоять в засохшей крови. Но эта экспертиза покажет, этим или не этим оружием было совершено убийство. Я тебе и без экспертизы могу сказать, что этим, иначе бы его не подкинули. Ты на рукоять посмотри внимательнее». Наконец она вытянула шею и пригляделась к вещи. «Надпись? Текст?» — рассматривала Оксана. «Лёва, 1997 год. И что?» «А, погоди, вижу. Вон, заметно кровь питалась местами. Значит, дерево-то свежее. Недавно вырезали, не залапано ещё даже. Если приглядеться, то видно, но...» «Что?» Оксана окинула меня удивлённым взглядом. «Ого!» «Как ты заметил, так это что получается? Кто-то спаил нашего клиента и... Подкинул ему орудие убийства с паленой надписью?» «Похоже на то», — кивнул я. «Но, блин, все равно козухи маловато. Это все как-то натянуто получается», — качала головой кобра, но в ее глазах все еще светилось неподдельное удивление, граничащее даже с некоторым восхищением. «Это еще не все», — Раны на теле видела? Нанесены хаотично, их около двух десятков. Похоже, будто алкаш бил или в припадке. «Ну да, так это же...» Она развела руками, мол, это-то как раз к Лёве и подходит. Я повёл плечом, дескать, так да не так. Тот, кто убил блогера, не учёл, что сначала надо было наносить мелкие хаотичные раны, а уже потом его прикончить. Он пошёл по более надёжному пути. Удар в сердце, точный, выверенный, сильный. А потом уже по остальным местам в корпус изображал неумеху. Но сердце перестало качать кровь, и характер последующих ран стал другим. «То есть он бил уже фактически мертвого человека?» «Именно. Просчитался. Таких тонкостей киллер не знал». «Киллер? Ты думаешь, это был киллер?» «Сама подумай», — стал я загибать пальцы. Кто-то знал о конфликте Харитонова и Левы, споил Кропоткино, подкинул нож, оторвал карман с рубахи и вложил в руку трупа, в общем, тщательно подготовился. Ну да, согласно закивала кобра, тут подготовка была точно, на бытовуху совсем не тянет, а на заказуху вполне себе. Она еще раз оглянулась, только вот все равно Улик кот наплакал, все косвенно. «Есть ещё прямая. Наш Лёва. Левша. Переученный». Я кинул ему зажигалку, и он поймал её левой рукой, хотя расписывался в протоколе правой. Раньше, в советское время, переучивали детей. Училка, знаешь, и линейкой могла хлестнуть по руке, если ребёнок брал перо не в ту руку. «Перо? А ты откуда знаешь?» — удивилась Кобра. «Где ты и где СССР?» «В этой, как её, в Википедии читал». А медичка сказала, что угол удара ножом характерен для правши. Это убийца тоже не учел. Вот блин, Макс, это что выходит? Развалил нам версию железную, алкашек ни хрена не помнит, на себя бы все взял, дело бы в суд загнали, а теперь глухарь получается. Пока глухарь, уточнил я. Но наше пари еще не закончено. Ну нет, дальше я сама. «У тебя нет неполномочий для проведения ОРМ, непроцессуальных прав и...» «Ладно, тогда вместе будем устанавливать личность убийцы. Вдвоем». Кобра даже поводила передо мной пальцем. «Нет, считай, что ты раскрыл преступление. Зачет тебе. А дальше не лезь. Это тебе не киношка». «Ну, не знаю». Хитро улыбнулся я. «У нас был уговор. Я расписку даже накорябал. Ты же все равно не знаешь, где искать киллера. Помощь моя понадобится». «Твоя? Да с чего это? Знаю я все». «Ага, много у вас тут киллеров, ага. Опыт у тебя, конечно, большой по ловле наемных убийц». «У кого у вас?» — прищурилась кобра. «В Новознаменске. А ты типа знаешь. А я знаю, как подобный контингент вычислять. Ха, откуда? В уши не дуй. Нет, ты наблюдательный, спору нет. Или везунчик, я еще не поняла. Но киллеров ловить тут уж не перегибай». «Конечно. Я же для нее был совсем пацаном, только с учебы, свеженький. Точно. Нас этому в школе милиции учили». Невозмутимо выдал я. «Последняя методика, передовой опыт, кстати, секретный. Из всего курса только троих обучали. Меня и еще двух пацанов. Только я тебе об этом не говорил». «Да ладно. И чему вас там учили?» Она ехидно вздернула бровь, но будто просто по старой памяти. Все же смотрела на меня вполне серьезно. Я же говорю, методика секретная, опробируется, пока я подписку дал, а не разглашение. Думал, в розыске буду работать, применять, а меня в штаб задвинули. Ну, ладно, скептически покачала головой кобра и еле слышно добавила. Давай, вместе. Что? Я приложил ладонь к уху. Не слышу. Вместе, пробурчала майорша. Давай. «Заметана!» «Ты разговариваешь, как в моем детстве», — проговорила Кобра. «Не люблю современные словечки», — честно признался я. «А старых где нахватался?» «Фильмы смотрел?» В этот раз я слукавил. Мы вернулись из кухни в комнату. Там уже корпел криминалист. Обрабатывал дактилоскопической кистью, похожей на палочку с ежиком из магнитных опилок, бутылки на наличие пальчиков. На просвет тару глядел, спросил я его. «Зачем?» – удивился Пухляш. «Деревня. А если подмешали, что? А ну дай». Я взял у него из рук бутылку, аккуратно, за дно и горлышко, и вытянул перед собой на фоне окна. «Гляньте, там осадочек. Бывает в люксовской водке осадок? Возможно, но вряд ли. Что-то подмешали нашему Левке. Жидкость на экспертизу изыми» распорядилась кобра, сделав знак рукой криминалисту. «Сделаем». Кивнул тот, а кукла, изыска оторвавшись от протокола, поморщилась, глянула осуждающе на кобру, мол, кто тут распоряжение отдает вместо нее. Формально следачка действительно старшая на месте преступления. Учитывая еще что из другого ведомства, так кобре никак не соотносится. «Это для ментов майор Коробова представитель от руководства». А для Иска досадная помеха, которая лезет и мешает работать. Но репутация у Кобры была железная, и никто ей на выездах не перечил. «Что дальше?» – уже прониклась к моим дедуктивным способностям майорша. «Отрабатываем ранее судимых в районе лиц, ведущих о моральный образ жизни, и... Это еще успеется!» – остановил я. «Нужен мотив, и от него плясать будем. Ну, нас так в школе милиции учили, в академии МВД, то есть». «Мотив, мотив. Он блогер. Значит, кому-то перешел дорогу своими этими видосами». Помог я Кобри сформулировать версию. «Нужно проверить его комп», — предложила она. «Раньше у убитых ежедневники и записные книжки проверяли, а теперь смартфоны и компьютеры. Как все поменялось, однако, вся жизнь ушла в цифру. Ни одной бумажки не найдешь». Мы переместились в квартиру потерпевшего. Там уже двое на труповозке грузили под бдительным надзором участкового тела Харитонова. Быстро они пронюхали. Смотрел я на носильщиков в брючках и рубашках. На жилетках у них было пафосное название «Пантеон». «Подрядчики коммерческие», — кивнула Кобра. «Удобно», — хмыкнул я, а про себя вспомнил, как эти дела обстояли в наше время. «Никаких тебе помощников, ни транспорта специального». Вся доставка мертвецов легла на плечи участковых. Как хочешь, так и обеспечь телу прибытие в морг на вскрытие. Будь то старушка, беззаботно почившая, грешный висельник или криминальный труп. Потом мы с мужиками в отделе сварили гроб на колесиках. Так называли узкий прицеп с крышкой, который цепляли к дежурному УАЗику. И возили жмуров силами транспорта дежурной части. Огрузили их наши верные помощники, товарищи безопределенного места жительства. Почему верные? Потому как частенько дергали мы данный контингент для участия во всех следственных действиях, где расписаться как понятые или еще что, и вот таких погрузоразгрузочных работ. Забирали на выгул из ПРБ, приемника распределителя для бродяг, а после туда возвращали. Мы с Оксаной дождались, пока пантоновцы свалят, запустили комп. «Странно», — кобра щелкала мышкой. «Пусто? Ничего». Ни папок, ни файлов. Зови очкастого. Кого? Не поняла Оксана. Криминалиста. Пусть мышью потыкает. Ха, думаешь, я слепая или тупая? Нету тут ничего, и он не найдет. Но вот опять ты на себя наговариваешь. Что за комплекс такой у тебя, Оксана Геннадьевна? Ты не тупая, ты умная. Но очкастый на математика похож. И в этом его сила. Пусть попробует. Тебе надо, ты и зови. Надулась кобра. И позову. «И позови!» — тоже мне сыщик. Нахватался в школе милиции, а пороху не нюхал, настоящих преступников не ловил. «Ты почему мужиков ненавидишь?» «Ха, кто тебе такое сказал?» «Сам вижу. Будто завышено у тебя от них, как это называется по-научному, ожидание, что ли. Тоже в школе милиции научили?» «Психолог, блин». «Научили». Кивнул я, а про себя подумал, что сроду в психологии не разбирался. Вернее, разбирался, но чисто на интуитивном уровне, а словами, как собака Павлова, выразиться не мог. «А теперь, вот поди ж ты, мой опыт да плюс память Максимки теоретика вполне себе подкованный и образованный опер выходит». Ха. «Да потому что нету мужиков нормальных», — фыркнула Кобра. «Вывелись. Был один да сам знаешь где». «Интересно, уж не любит ли Кобра Лютого?» Влюбилась маленькой девочкой, плюс травма детства и все такое. И теперь выстроила себе образ идеального мужика, которому никто из современных бородатиков и айфонщиков не соответствует. Современный молодой мужчинка – существо глупенькое, несмелое, но с писькой. Женщинам нравится, а кобри нет. Я прекратил спор с коброй тем, что сгонял за профессором. «Как звать?» – спросил я у пухлого криминалиста. «Корюшкин?» Иван. Смутился тот, косясь на кобру, будто не понимал, кто я такой. То в газели рядом с ним ехал, то теперь распоряжаюсь, и начальство вон молчит, как будто так и надо. Слушай, Иван, давай-ка проверь шарманку. Я кивнул на системник с монитором. Информацию нужно выцарапать. Мы с Оксаной Геннадьевной, сам понимаешь, в этой технике не асы. Минимум, если ком зависнет, шнур выдернем, стекло выдавим. А ты эксперт. В мое время эксперты были личностями уважаемыми. Чуть ученый, чуть шаман, чуть алкаш. Но талант и ум всегда проскакивал. Особенно в момент, когда все висело на волоске, и он, зажав зубами тлеющий окурок, что-то там ковырял на месте происшествия и обязательно находил важную улику. А этот слишком малохольный для эксперта, рафинированный и пухлый, но вид тоже умный, не зря очки носит. «В компах шаришь?» Продолжал я. «Чего молчишь, как на допросе, Ваня?» Корюшкин поправил очки, кивнул неуверенно. «Ну, разбираюсь маленько. Только что искать-то?» «Если бы мы знали, что именно искать, сам понимаешь, не стояли бы тут втроем, как в музее. Копай. Что найдешь, покажешь». «Ну, да», — неуверенно кивнул тот, поправляя очки. «Вперед!» Он сел за компьютер, стал щелкать мышкой. «Все пусто? Ни видео, ни фоток, ни документов», — пробормотал Корюшкин. «Их удалили и не в корзину, а подчистую». «Отдадим нашим компьютерщикам», — предложила Кобра. «Пусть восстановят данные». «Не выйдет», — раздувал щеки криминалист. «Тут запускалась утилита очистки, вроде Eraser или Бличбит». «Это еще как?» «Мы с Оксаной нависли над столом». Такие проги перезаписывают сектора диска случайными данными. Не восстановить. Как ты это определил?» Удивилась майорша. Видимо, и сама не знала возможностей криминалиста. Он ткнул рукой в экран, будто там написано было. В журнале системы остались хвосты запуска. Сегодня около трех ночи. А если диск выдрать и отдать экспертам? Кобра все еще не сдавалась. Поздно. Алгоритмы залили сектора шумом. Это как если над письмом сто раз ручкой провести. Текста не будет. На SSD вообще труба. С износом и автоочисткой все куда быстрее. Получается, что кто-то словно подчистил компьютер. Задумчиво пробормотала Кобра. Но к чему такие сложности? Проще было просто диск с данными забрать и унести. «Не проще», — возразил я. «Тогда бы сходу было понятно, из-за чего убили». А так, красиво все подчистили. Да и с соседом не вязалось. Может, сам Харитонов и стер. И теперь прямой связи между его блогами и убийством нет. Умно, профессионально. Хм, Иван нахмурился. Постойте, а вот это что? Он открыл браузер, что-то нащелкал в адресной строке. Синхронизация с Google Drive. Логин и пароль остались сохраненными. Если повезет, он зашел. Клик – папка черновики. Внутри – несколько роликов. Последний – с датой три дня назад. «Включай», – сказал я. Видео загрузилось. Харитонов в объективе стоял на фоне своего компа. Немного взволнован, но глаза горят на камеру, как и положено блогеру. Итак, друзья, с вами Роман Харт. У меня для вас сенсационные новости. Герман Сильвестрович Вальков – «Наш меценат, бизнесмен и почетный горожанин оказался оборотнем. Кандидат в мэра Новознаменска оказался не тем, за кого себя выдает. В 90-е он был бригадиром ОПГ, а после руководил...» Пошли помехи, пиксели вылезли на экран. «Это что?» – в голос спросили мы с коброй. «Видео не полностью сохранено, битое. Есть еще что-то?» Но тут видео само включилось, и блогер продолжил вещать. Я собрал доказательства, все расскажу. Документы, свидетельства. Вы должны знать, кто лезет к власти. Изображение погасло и снова пиксели. А вот и мотив, хмыкнул я. Кобра удивленно вскинула на меня бровь, но пока молчала. Повернулась к эксперту и проговорила. Ваня, сходи посмотри, там, следователь осмотр не закончила писать. Корюшкин ушел, а Оксана весомо сказала: Пиздец. Ты понимаешь, что мы нарыли? А ты? Я проверил, насколько глубоко Оксана в теме. Да за Вальковым вся область, прокурор, наш главк! Он везде вась-вась с тузами и чинушами. Он в город бабки вваливает, пиарится, а тут бандит? Ты веришь? Но это не так и удивительно. Сама понимаешь, что большой бизнесмен, как правило, в 90-е не совсем честным был. Но сейчас, кажется, в этой пластиковой реальности обо всем забыли потому и не могли сложить два и два. Думаешь, Вальков заказал блогера? Думаю, Харитонов пошел ему продавать компромат и поплатился. Иначе бы инфа от блогера уже давно всплыла в сети. Сука! И почему в мое дежурство? Вздохнула Кобра. Как я завтра морде докладывать буду? Мол, извиняйте, товарищ полковник, убийство по дежурным суткам не раскрыто, потому что подозреваемый с губером в бане водку пил и баб трахал. Вот будет у него в графике окно. Приду и надену на белые рученки браслеты. Ёбаный компот. Не кипишуй, Оксан, прорвемся. Она даже не среагировала, что я назвал ее безотчество. Привыкла ко мне как к равному. Угу. Только как все разруливать? В разработку его не возьмешь. Санкцию на прослушку никто не даст. Да и вообще у него, как у кандидата, неприкосновенность. Я поспешил ее успокоить. Нужно найти сначала киллера. А потом выйдем на валета. Валета? Это было его погоняло в 90-е. У Валькова. Да ну, так это что точно правда, что ли? Откуда знаешь? Все знают. Странно, что ты не слышала. Я не понимаю, кто все. Никто не знает. Слушай, Максим, а ты чего такой прошаренный вдруг стал? Уж не засланный или казачок? Я вскинул на нее взгляд. В смысле? Не на контору работаешь, а? Ха, нет, конечно. Ты про то, что я от фейсов? Нет, я мент, не ФСБшник. Слово офицера. Не веришь? Нет. Зуб даю. Она закусила губу. Ладно, это я так Паранойя, малян. Ну что, какие планы, стажер? А я призадумался. Вспомнил, что в 90-х был у валета верный киллер, Лене Рибой. Работал чисто пером. Без шума и выстрелов. Бил точно в сердце. Мне инфу про него Геноч слил. Я никому не сказал в отделе тогда. Стал его сам вести, разрабатывать, но дело до конца не довел. Убил меня Валет. И выходит, никто, кроме меня, про этого Рибова не знал. Была у него одна особенность, Генка рассказывал. После убийства он клинок ножа о портьеру вытирал. Обязательно так делал? Ритуал или бзик какой? Не знаю, проверить не успел, и... Эй, Макс, алло, гараж, ты что завис? Пощелкала пальцами передо мной кобра. Где киллера будем искать? Чему вас там в школе милиции учили? Сейчас, ага, кое-что проверить надо. Я подошел к окну и резким движением загнул штору на другую сторону. Чисто, схватил другую шторку и тоже вывернул, глянул. Тетя Ася приехала! Задумчиво пробормотал я. На шторе виднелись засохшие бурые пятна крови, будто кто-то ею что-то вытирал».